Глава 24. Возвращение прямоходящих человекообразных. Между отметками 5,7 миллиона лет назад, когда какая-то мелкая человекообразная обезьяна прогуливалась по берегу моря на территории современного Кипра, и 1,85 миллиона лет назад, когда появился человек прямоходящий, хомоэректус, нет никаких подтверждений того, что в Европе жили гоминоиды. Наши родственники развивались в Африке, И вернувшиеся в Европу создания принадлежали уже к нашему собственному роду хомо. Все, что нам известно о них, получено на грузинском местонахождении Дманиси, где в 1980-х была открыта богатая коллекция остатка эректусов и многих других видов. Эти окаменелости найдены на возвышенности с видом на слиянии рек Пенесаури и Машаверы, примерно в 85 километрах к юго-западу от столицы страны Тбилиси. Они лежат под средневековыми развалинами города-крепости Дманиси, который был взят у турок и восстановлен грузинским царем Давидом-строителем в XII веке. Кости сохранились в ямах, которые впоследствии были заполнены отложениями. В 1984 году ученые начали масштабные раскопки, в результате которых обнаружилось множество каменных орудий и остатков гоменит. Под руководством директора Грузинского национального музея Давида Лорд Кипанидзе работы в Дманисе продолжаются и сейчас, и каждые несколько лет происходят новые открытия. Дманисе заставляет переосмыслить как предысторию человека, так и предысторию Европы. Возраст отложений от 1.85 до 1.78 миллиона лет делает найденные здесь остатки Homo erectus самыми древними из известных. Примечание: В 2020 году был описан еще более древний череп Homo erectus из пещеры Дримолен в ЮАР. Его возраст около 2 миллионов лет. Впрочем, далеко не все специалисты согласны с тем, что гоминиды из Демониси и Дримален это эректусы. По многим признакам, в том числе по объему черепной коробки, они вписываются в рамки изменчивости более примитивных видов Homo. Конец примечания. Объем мозга дманистского гоменида составлял 60-775 кубических сантиметров, примерно вдвое меньше мозга современных людей. Это намного меньше, чем у других представителей эректусов, и ближе по размеру к человеку умелому, Homo Habilis, африканскому предку Homo Erectus. Одно из объяснений состоит в том, что Эректус эволюционировал в Европе от какого-то более раннего, еще не обнаруженного вида хома. Как бы то ни было. Ниже шеи дмонисский хомоэректус был на удивление схож с современными людьми, хотя его руки сохранили некоторые примитивные черты, типичные для живших на деревьях предков. Еще одна яркая особенность остатков из дманисе значительное разнообразие. Там есть и крупные, и очень мелкие особи. Палеантропологи утверждают, что если бы пять черепов извлечённых здесь к настоящему времени, обнаружились в различных местах, то их сочли бы принадлежащими к нескольким разным видам. К беззубому мужскому черепу, найденному в 2002 году, идеально подошла беззубая нижняя челюсть, найденная в 2003, и эти находки позволяют сделать определённые выводы о социальной жизни данного вида. У многих других видов отсутствие зубов означает смерть, индивид умирает от голода. Беззубый эректус из Дмониси – первое свидетельство выживания столь жалкой особи. Лорд Кипанидзе утверждает, что такой человек мог выжить только с чужой помощью. Дмонисские Homo erectus, вероятно, были весьма социальными существами. Возможно, они жили в небольших семейных группах и заботились о менее приспособленных к жизни родственниках. Мог ли человек прямоходящий говорить? Редко сохраняющиеся части черепа и позвоночника выкопанные в дманисе, в том числе цепочка из шести позвонков, проливают некоторый свет на этот вопрос. Дыхательный аппарат дмонисского эректуса подходил для поддержания речи и по своим характеристикам не выходил за рамки нашего вида, а увеличенное углубление на внутренней поверхности черепа свидетельствует о наличии зоны брока, той части мозга, которая связана с моторной организацией речи, поэтому вполне возможно, что двуногие человекообразные из дманиси, использовали язык. Многие палеантропологи отвергли бы идею о наличии речи у эректусов, сославшись на то, что данные палеонтологии подобны песочным замкам. Но следует быть осторожными. С тех пор, как джентльмены викторианской эпохи сочли неандертальцев неразвитыми пещерными людьми, а себя вершиной эволюции, мы недооценивали способности наших далеких предков и родственников. С каждым новым научным открытием мы убеждаемся в том, что они более умелы, чем считалось ранее. Люди из Дманиси были хищниками. Некоторые неоднократно занимали это возвышенное плато в течение минимум 80 тысяч лет. Оно, вероятно, было стратегически выгодной точкой для наблюдения за мигрирующими животными. Окаменевшие экскременты гиены и кости 14 и других хищных видов доказывают, что Homo erectus был тут не единственным наблюдателем. Представьте себе европейские саренгети и хищников, которые спускаются к жертвам со своего наблюдательного пункта, а затем возвращаются на возвышенность добычи в зубах. Примечание. Сарангети национальный парк в Танзании с богатой фауной. Конец примечания. Тут были найдены перетащенные остатки слонов, носорогов, гигантского страуса, вымерших жирафов, семи видов антилоп, коз, овец, быков оленей и лошадей. Причем олени и лошади особенно многочисленны. Можно только догадываться, как взаимодействовали между собой разные хищники. Однако вполне вероятно, что за контроль над столь удобной точкой обзора боролись гигантская гиена и человек прямоходящий, самые крупные и наиболее социальные виды. Хотя гиена была намного крупнее, чем Homo erectus, у гоминид было преимущество в виде орудий, например, метательных снарядов. Я подозреваю, что на открытых площадках вроде Дманисе победу над ночными гиенами чаще одерживали дневные эректусы. Однако в темноте пещер все почти наверняка было наоборот. В Европе крайне мало свидетельств проживания хомоэректус в течение примерно миллиона лет после дмонисских гоминид. Однако по найденным в других местах окаменелостям мы знаем, что у этого вида увеличивался мозг, а орудия становились все более разнообразными. Снова понаблюдать за прямоходящими гоминидами Европы мы можем в холмистой местности сьерра де Атапуэрка на севере Испании. Там в пещерах найдены кости возрастом от 1,2 до 0,8 миллиона лет назад. В местонахождении Гранд-Долина обнаружены убедительные доказательства каннибализма. Кости преимущественно молодых особей несут в себе следы разделки и зубов. В 1997 году Эти остатки получили название Homo antecessor — человек, предшествующий. Этому виду также приписывают несколько зубов от взрослых особей из Грандолины и каменные орудия возрастом примерно 700 тысяч лет, найденные в Пейкфилде на востоке Англии. Вопрос, является ли на самом деле Homo antecessor. Еще одной формой Homo erectus остается открытым. Я буду консервативен и стану называть Erectus'ом и его, и все аналогичные европейские находки. Обнаружение остатков Homo erectus в пещерах Испании и Британии ставит вопрос о владении огнем. Пещеры – это холодные и темные места, которые крупные хищники используют в качестве логова. Обычно пещеры ассоциируются с плотоядными, а не с травоядными животными. Это, по-видимому, определяется количеством времени, в течение которого особи могут оставаться в укрытии. Хищники убивают нечасто и сутками отсыпаются после охоты в то время как травоядные вынуждены тратить на кормление большую часть дня. Таким образом, травоядные, за исключением впадающих в спячку видов вроде пещерных медведей, не могут в той же степени извлекать выгоду из относительно благоприятных условий, которые предоставляют пещеры своим хозяевам. В Европе ледникового периода возможность захватывать пещеры была, вероятно, ключевой для выживания прямоходящих гоминид. В силу тропического происхождения у этих человекообразных не было теплоизолирующей шерсти, так что без убежищ они не могли выживать в холодных условиях. Однако конкуренция за пещеры должна была отличаться жестокостью, и владение огнем могло оказаться решающим фактором для удержания гоминидами плацдарма в остывающей Европе. Самые ранние свидетельства использования человеком огня В лучшем случае неоднозначные, отложения со следами горения имеют возраст полтора миллиона лет. Имеются более убедительные доказательства, что Homo erectus пользовался огнем 800 тысяч лет назад, а полмиллиона лет назад какие-то прямоходящие, человекообразные готовили себе еду, о чем свидетельствуют обугленные кости. Однако не следует считать, что находки костей гоминид в пещерах доказывают, что они там жили. Вполне возможно, что остатки эректусов притащили в свое логово гигантские гиены или пещерные львы, либо кости попали туда при наводнениях. Открытие в 2013 году отпечатков ног в английском Хейсборо напоминает нам, как мало мы знаем о наших родственниках в Европе начала ледникового периода. Эти отпечатки оставила группа из пяти особей, ростом от 0,9 до 1,7 метра, Возможно, семья, которая шла вверх по течению вдоль эстуария Темзы в промежутке от миллиона до 780 тысяч лет назад. Возможно, они покидали какой-то остров, где провели ночь в относительной безопасности и искали еду. Вскоре после описания этих удивительных следов они были уничтожены приливом. Во времена, когда эти существа шли вдоль древней Темзы, климат в этой части Европы был прохладным, сходным с климатом современной Южной Скандинавии. В Хейсборо были найдены кости примитивного мамонта и бизона, которые несут следы их разделки людьми. Возможно, эректусы, оставившие эти отпечатки, мигрировали на север для сезонной охоты. Как бы то ни было, трудно представить, что наши предки круглый год выживали в таком климате без огня. Когда похолодало сильнее, эректусы исчезали из Британии и, вероятно, из всей Северной Европы, Однако они могли найти пристанище на полуостровах с умеренной температурой на территории современной Испании, Италии и Греции. Следы в Хейсборо были оставлены, когда начался ледниковый цикл в 100 тысяч лет. Каждое наступление льдов слегка отличалось от предшествующих. Наиболее мощное оледенение происходило 478-424 тысячи лет назад. В Великобритании оно именуется английским. На севере Европы – Эльстерским, а в Альпах – Миндельским. Примечание. В Восточной Европе ему соответствует Окское оледенение. Общепринятый научный термин для этой стадии – МИС-12. Конец примечания. В это время лед в Британии дошел даже до островов силли Примечание. Острова Силле. Архипелаг на крайнем юго-западе Британии у полуострова Корнуолл. Самая южная точка Великобритании. Конец примечания. В Восточной Европе продвижение ледников, похоже, привело к исчезновению полиобатрахид, тех самых древних амфибий, с которыми мы впервые встретились на Хацеге. Излюбленным местом их обитания были крупные постоянные озера. При сильном оледенении слишком сухими оказались последние их убежища в бассейне реки Дон на территории современной России. Во время английского оледенения ледяные шапки были меньше, чем во время предыдущих оледенений. Однако условия в приледниковых областях стали гораздо более суровыми. Последние палеобатрахиды оказались зажаты между крайне холодным приледниковым севером и опустыненным югом и исчезли. Должен признать, что упустить на сущий миг возможность увидеть этих чудесных древних существ – это огромное разочарование. Английское оледенение, несомненно, вытеснило из большей части Европы и человека прямоходящего, и его конкурентов в виде гигантской гиены и их жертв. После того, как лед наконец отступил, из Африки на север наконец сдвинулись новые разновидности существ. Гигантскую гиену заменила пятнистая, пришли и новые прямоходящие гоминиды. Генетический анализ показывает, что неандертальцы возникли в Африке от 800 до 400 тысяч лет назад. Они могли вытеснить эректусов, а могли и скрещиваться с ними. Примечание. Некоторые специалисты предполагают, что Homo neandertalensis эволюционировал в Европе от Homo antecessor. Анализ протеома зубной эмали индивида из Грандолины в 2020 году показал, что Homo antecessor скорее был близким родственником общего предка неандертальцев и сапиенсов, нежели непосредственным предком неандертальцев. Впрочем, исследование это не бесспорное. Не исключено, что поздние Homo antecessor скрещивались с пришедшими в Европу Homo heidelbergensis, тем самым поучаствовав в эволюции неандертальской линии. Конец примечания. Что бы ни случилось, но последние 400 тысяч лет мы уже не наблюдаем Homo erectus в Европе.